После пира. На поле горели костры. Как вехи они выделяли место недавнего сражения. Огненные языки пожирали обломки колесниц, щиты, древки копий. Дым щекотал ноздри. Тени прыгали по угрюмым, насупленным лицам пленных, ожидавших своей участи. Кто из них не слышал о жестокости Митридата? Никомед в своих посланиях величал его не иначе, как людоедом. Ходили слухи, что он убил свою мать. Было известно, что он наводнил свою страну свирепыми северными варварами, готовясь спустить их, как свору псов. Что может ожидать тех, кто с оружием в руках вступил в его владение? Пытки и казнь, мрак и сырость подземных штолен, тяжелые весла понтийских триер. Из лагеря, занятого понтийцами, доносились смех, шумные возгласы, Звон кубков. Кто перед битвой не мечтает о такой встрече в кругу друзей? Кому неприятно оживить в памяти эпизоды недавней схватки? Но одним достается победа, другим — поражение. Одним — кубки с вином, другим — могилы или оковы. О чем сейчас идет речь за столами? Славят ли там богов, даровавших победу? Или злословят по поводу побежденных? Пленные, бывшие ближе к лагерю, прислушивались. Они вскоре научились выделять голос Митридата из десятка других. Это был звучный голос Глашатая. Царь шутил. Он уверял, что может опоздать на сражение, но не на пир, и предлагал отметить победу состязанием едоков. — Тебя никто не переест, — ответил ему кто-то. После взрыва хохота царь вспомнил, что еще не знает, каковы трофеи. Дальше нельзя было разобрать ни слова. Потом вдруг послышалось... Так где же они? Прошло еще несколько мгновений, и пространство у лагеря покрылось огненными пятнами. Факелы приближались, впереди шагал Метридат, похожий на великана. В правой его руке был факел, в левой — кубок. На некотором отдалении следовали его сподвижники. Царь остановился, факел ходил в его руке. — Эй, вы! — крикнул он во всю мощь своих легких. — Почему вы пачкаете мою землю? Расходитесь по домам. Пленные замерли, ожидая подвоха. Отчего они медлят? Метридат обернулся к подошедшему Неоптолему. У них нет денег на дорогу, пошутил тот, вспомнив, что Никомед давно уже не платил своим воинам жалобни. Что ж ты молчал? Путь до дома далек. Прикажи выдать каждому по статору с моим изображением. Неоптолем отступил на шаг. Это было просто безумие расплачиваться за Никомеда, Но Херсонесид не успел вымолвить слово, как один из пленных бросился в ноги к Митридату. «А тебе что надо?» — спросил царь, освещая его факелом. «Может быть, тебе мало статора?» «Отец мой был рыбаком», — говорил пленник, захлебываясь. «Он передал мне сеть и лодку. Я умею владеть острогую, но никогда не держал в руках меча. Стражники Никомеда пришли в мою хижину и увели меня». Вчерашняя битва была для меня первой, а этой ночью я уже простился с жизнью, с женой и детьми. И вот ты отпускаешь меня и даешь мне деньги. Чем я могу тебе отплатить? Когда ты будешь в моих краях, зайди в мою хижину. Я угощу тебя копчеными угрями». «Копченые угри!» — закричал Митридат. «Да ведь это пища богов!» Старик Гомер напутал, что боги наслаждаются амброзией. «Я уверен, что Посейдон...» Да в своим тритоном отдых, насаживает угрей на трезубец, а гефест коптит их над пламенем горна. Стоит мне только вспомнить об этом лакомстве, и я готов бежать хоть к геракловым столбам. Но где же мне найти тебя, добрый человек? Моя деревня под Кизиком, спросишь Евкрата. Что ж, Евкрат, жди меня в гости. Я постараюсь не задержаться. Неопталем с удивлением смотрел на Митридата. Теперь он был уверен, что это не каприз пьяного, а расчет трезвого. В долине Сангария Митридат шагал впереди своего войска, как простой проводник. Его не останавливали ни крутые горные склоны, ни изнуряющая жара. Телохранители еле поспевали за ним, не переставая удивляться его силе и выносливости. А дорога становилась все круче и круче, пока, наконец, не вывела на перевал. С него открылся вид на долину, окаймленную остроконечными холмами. Это была Вифиния, царство Некомеда. Давно ли Митридат вместе с Аристионом обходил его города? Давно ли он вместе с Хрестом разбивал тараном дворцовые ворота? После победы пришлось отступить, но теперь враги получат сполна за свое вероломство». Потеряв при Амнеионе половину своего войска, Никомет двигался на соединение с Манией Маквилием. Так, во всяком случае, поначалу считал Митридат. Но разведчики из Сарматской сотни донесли ему, что за переправой через реку Никомет резко повернул на юг, направившись вверх по течению к землям Галатов. Там стояли легионы наместника Киликии и Кассия. Маньяк Вилли со своим сорокатысячным войском оставался один, отрезанный высокими труднопроходимыми горами. С вершины холма была видна равнина, простиравшаяся к югу до моря, а на север — ограниченная линией гор. Она напоминала развернутый, словно изъеденный червями свиток. Это были причудливые узоры сангаи и впадающих в него ручейков. Но... Маньяк Эквилей не замечал красоты сингарийской равнины. Его воспаленные от бессонницы глаза выхватывали то один, то другой участок дороги, откуда мог показаться никомет. В ожидании прошли три дня и три ночи, а этого проклятого азиата не было, словно его поглотила земля. На четвертый день войско показалось. Но это был не Никомет это был Митридат. Царь объезжал строй. Ветер раздувал его пурпурный плащ, не спадавший на конский круб. Конь плясал под ним, словно ему передавалось нетерпение всадника. Первыми стояли персы. Китары на их головах колебались, как петушиные гребни. — Даст вам победу армуст! — крикнул Митридат на языке отца. И над строем взметнулись копья и луки. Персы приветствовали своего царя, Потомка Кира. Эллины Синопа и Амиса были в белых хломидах, оттенявших загорелые руки и ноги. Блестели коринфские шлемы. — Да победит Арес! — крикнул Митридат на языке матери. Мелькнули продолговатые щиты и застыли над головами, подобно черепичной кровле. Эллины приветствовали потомка великого Александра. Армяне были в панцирях из железных пластинок наподобие рыбьей чешуи. — Да хранит вас Анаитида", произнес царь, поднимая руки со сжатыми кулаками. За армянами стояли халибы в льняных панцирях, доходивших почти до колен, в карбатинах, покрывавших лодыжки. На сверкающих медных шлемах виднелись искусно припаянные медные уши и рога. — Пусть бог бык! — Растопчет римскую волчицу! Над шлемами вскинулись рогатины и круглые щиты из косматой бычьей шкуры. Митридат запрокинул руку назад и сделал резкий взмах. Это движение придавало ему сходство с вдохновенным харегом. Десятки тысяч людей были огромным, многоголосым хором, а луки в их руках — лирами, щиты — кимвалами. Крики, свист стрел, звон мечей, удары — все это было грозной симфонией боя, сопровождаемой неистовой пляской. Пестроте пантийского войска противостояла строгость римского строя. В нем было продумано все, от высоты древка серебряного легионного орла до числа гвоздей в солдатском башмаке. Ничего лишнего, нецелесообразного, бьющего на эффект. Этим римляне всегда побеждали. Они не боялись сражаться против восточного базара, даже если он намного превосходил своей численностью их силы. Они врубались в него, и азиаты бежали, путаясь в своих длинных одеждах. Но пестрота понтийской армии, как вскоре убедился Манни Аквилий, была обманчивой. Враги, разделенные на отряды, двигались с завидной четкостью. Под яркой одеждой были сильные и ловкие руки, обученные метать дротики и копья. И снова с вершины холма была видна долина Сангария. Но как она не похожа на ту, которой была час назад? Все покрыто копошащимися человеческими фигурками, конями, колесницами. Воздух не вмещал крика и шума, поднятого многоплеменным войском. Римляне... Не выдержав натиска понтийцев, бежали, бросая оружие. От полного разгрома их спас мрак. Оставшиеся в живых и среди них Маний и аквилий ушли в пергам.